Глава 9 «Симон, мы слышали о тебе чудесные отзывы», — сказала Мария, а они втроем с Артуром сидели в своем любимом ресторане. «Далси говорит, что ты учил шнаг делать реверанс, так что прямо сердце радовалось. По ее словам, ты был настоящей гранд-дамой». Кто-то должен был ее научить. «А в наши дни мало кто из женщин владеет женским арсеналом», — ответил Даркур. «Я подумываю...» Учредить школу, в которой девушек будут учить искусству очаровывать. От своих эмансипированных сестер они этому точно не научатся. Мы живем в эпоху джинсов и футболок, — заметил Артур. Шарм и хорошие манеры вышли из моды. Но они вернутся, они всегда возвращаются. Взять эпоху французской революции. Прошло одно-два поколения, и французы снова прыгали, как блохи, всячески кланяясь Наполеону. Люди обожают этикет. Хорошие манеры — это пропуск в дюжину тайных обществ. — Нельзя же, чтобы Шнак опозорилась перед зрителями, когда выйдет кланяться, — сказал Даркур. — А я говорил, что мне звонил Клем Холлер. Он завтра собирается сюда и спрашивал у меня, что ему надеть, фраг или смокинг. Для выхода на сцену, как вы понимаете. — Клем собирается выходить на поклон? — спросила Мария. — С чего вдруг? — Вот и я про то. Но он значится в программке как соавтор либретту и, видимо, считает, что публика возжелает его видеть. А разве он что-нибудь делал? Ни черта он не делал, даже меньше Пенни, которая только ныла и критиковала, и злилась на меня за то, что я не сказал ей, откуда беру лучшие стихи. Но Пенни собирается явиться при полном параде. Я не удивлюсь, если она тоже намерена выйти к публике. — А ты, Симон, выйдешь? Меня не просили, и... — В целом я думаю что нет левретисты никто не любит зрители даже не поймут кто я такой ты можешь вместе с нами прятаться в темном углу артур на сердитых вода возит сказала мария и объяснила даркуру он обиделся что к нам так холодно относились последние несколько недель весь последний год поправил артур мы делали все о чем нас просили и много больше мы безусловно оплачивали все счета а это не мелочь Но стоило нам прийти на репетицию и скромно стать в сторонке, герант смотрел на нас как на врагов, и труппу тоже. Старик Твентиман нам улыбался, но это потому, что он считает своим долгом изливать свет и радость даже на самых низких тварей. — Дорогой, ну не обижайся так, или хотя бы не показывай этого. Надеюсь, нас включили в программку? Настал миг, которого Даркур страшился. Понимаете, вышла накладка». Выражение благодарности фонду Корниша случайно забыли. Понятно, как это получилось. Фестиваль обычно делает такие вещи собственными силами. А у нас была особая постановка, независимо от фестиваля, хотя и под его эгидой. Вот и просмотрели. А я увидел гранки только сегодня после обеда, но не расстраивайтесь. Прямо сейчас во все программки добавляют вкладыши с выражением должной благодарности. Напечатанные на машинке под копирку? Нет, размноженные на ксерксе. Это то же самое. Но вполне естественная ошибка. Совершенно естественная. Особенно если учесть, как мало отношения имеет фонд Корниша к этой опере. Можно было и не беспокоиться. Кого это волнует? Главное, чтобы представление продолжалось. Артур, я тебя умоляю, не обижайся. Стратфордский фестиваль очень ценит своих благодетелей. Надо думать, благодетели вынуждены для этого принимать суровые меры. Мы просто вели себя недостаточно агрессивно. В следующий раз будем сильнее работать локтями. Нам нужно научиться искусству благотворения, хотя, надо сказать, я не в восторге от этой необходимости. Ты видишь себя покровителем искусств в старом смысле этого слова, так, как его понимали в XIX веке, неудивительно принимая во внимание природу нашей оперы. Но настанут лучшие времена. В сражениях и больше мы теряли, Артур смягчился, но не совсем. Артур, мне очень жаль, что ты обиделся, но, честное слово, они не нарочно. Симон, позволь, я объясню. Не думай что Артур ищет повода обидеться. Он совсем не такой. Но он, а точнее мы с ним, считали себя импресарио. Мы хотели вдохновлять, питать и все такое, как Дягилев. Ну, не совсем как Дягилев, он был один в своем роде, но что-то такое. И ты видел, что получилось. Нам не дали ни вдохновлять, ни питать. С нами даже разговаривать не стали. Так что мы подыграли Геранту и всем остальным, но мы удивлены и слегка огорчены. — Вы оба просто золото, — сказал Даркур. — Вот именно, — воскликнул Артур. — Оно и есть то самое, которым оплачено вся затея. — Золото на самом деле неплохая роль, — сказал Даркур. — У тебя, Артур, деньги всегда были, так что ты просто не знаешь, как на них смотрят другие. Дягилева, не поминайте, у него всю жизнь гроша ломаного не было. Он вечно выпрашивал деньги у людей вроде тебя. Вы, смотри, золото, чистое золото. Вы очень богаты, у вас талант к финансам. Но вы знаете о золоте далеко не все. Вы понятия не имеете, какую зависть и ревность пополам с откровенным, бесстыдным подхалимством оно вызывает у людей, даже против их воли. Артур, ты вложил в золото душу, Терпи теперь все последствия, и хорошие, и плохие. Симон, как ты мог сказать такую гадость? Душу в золото. Я не просил, чтобы меня рожали в богатой семье, а если у меня способности к финансам, это не значит, что я ставлю деньги превыше всего. Ты не заметил, что мы с Марией питаем подлинную, гигантскую и по большей части самоотверженную любовь к искусству? Мы хотим своими деньгами помочь что-нибудь сотворить. Более того, нет, помолчи, Мария, я ему все скажу. Мы хотим сами творить, насколько можем, и сделать с деньгами дяди Фрэнка что-нибудь такое, что он полностью одобрил бы. А в нас видят только денежных мешков, тупых, хамоватых невежд, недостойных встать рядом с говнюками типа Прибаха и самовлюбленной плаксивой интриганки Пул. На первой генеральной репетиции я стоял за кулисами совершенно молча, и на меня зашикало зашикала, честное слово, одна из этих чертовых девиц на побегушках. Альберт Гринло в это время шептался и хихикал, как всегда. Я спросил эту девчонку, что ей надо, и она зашипела, сейчас идет экзамен. Как будто я не знал об этом экзамене за несколько месяцев. Да, Артур, да, да, да, но позволь мне объяснить. Когда воздух насыщен искусством, всем приходится глотать обиды и забывать о них. Когда я сказал, что ты вложил душу в золото, Я просто говорил о природе реальности. И моя реальность — золото, и все. Именно. Но не в том смысле, в котором ты подумал. Выслушай меня и не вскидывайся все время. Видишь ли, все дело в душе. Душа не может существовать только как газ, который делает нас благородными, когда мы сами позволяем. Душа — это нечто другое. Душу надо вложить во что-нибудь. И люди ищут, куда вложить свои души. Энергию, лучшие надежды, зови как хочешь. Два великих вместилища душ, деньги и секс. Есть и другие, власть или стабильность, это плохое вместилище. И еще искусство, а это хорошее. Погляди на беднягу Геранта. Он хочет вложить душу в искусство, но все считают, что он должен вкладывать ее в секс, потому что он красив и привлекает как женщин, так и мужчин, и это его убивает потому что он очень хороший человек. Если бы он взял и обратил все свои устремления на секс, он мог бы стать полнейшим негодяем, с его-то данными. Но искусство не может жить без золота. Романтики притворяются, что может, но на самом деле нет. Они презирают его, как презирали вас, но в глубине души знают, что к чему. Золото — одна из величайших реальностей, и, как любая реальность, оно не сплошь розы, Оно вещество жизни, а жизнь порой жестока. Поглядите на вашего дядю Фрэнка. Его реальностью было искусство, но оно же и принесло ему больше горя чем радости. Как по-вашему, отчего он под старость обратился в сварливого скрягу? Он пытался изменить свою душу, превратить ее из предмета искусства в денежную единицу, и у него ничего не вышло. А вы с Марией сейчас сидите на куче денег, которые он нагреб в результате этих попыток. Вы пытаетесь превратить всю кучу обратно в искусство, но не удивляйтесь, если порой это оказывается мучительно больно. — А ты, Симон, во что вложил душу? — спросила Мария. — Артур ничего не сказал, он задумался. — Раньше я думал, что в религию, потому и стал священником. Но религия, которая требовала от меня мир, не работала. И это меня убивало, не физически, а духовно. Мир полон священников, которых религия убила. Сбежать они не смогли или не захотели. Тогда я попробовал науку, и она мне подошла. «Помню, ты часто повторял нам на семинаре «Стремление к мудрости» обретение второго рая в всем мире», — сказала Мария. «И я тогда тебе поверила. И до сих пор верю». Это слова Парацельса. «Действительно великого непонятого гения». В общем, я устремился в науку, точнее, вернулся к ней. И она послужила как надо. Точнее, ты ей послужил. Странно то, что чем глубже я уходил в науку, тем больше она становилась похожа на религию. В смысле, на настоящую религию. Полная самоотдача самому важному, но не всегда очевидному. Иногда люди находят это в церкви, но у меня так не вышло. Я нашёл искомое в чертовски странных местах. Я тоже, Симон. Я все еще ищу и буду искать. Это единственный путь для таких, как мы с тобой. Но плоть немощна и беспощаден враг. Меня смущает смерти близкой страх. Примечание. Уильям Данбар, 1359 предположительно 1460 год рождения, год смерти неизвестен, шотландский бард. Конец примечания это ведь правда, да? Только не для тебя, Мария. Ты еще молода говорить о страхе смерти. Но насчет плоти и врага ты права. Хоть это и похоже на проповеди геранта. Я иногда думаю об этом, глядя на малютку Дэвида. «Нет, — Нет-нет, — вмешался Артур, — с тем покончено. Забудь. Дитя изгладило все былое. — Вот речь истинного Артура! — воскликнул Даркур и поднял бокал за Дэвида. — Простите, что я разнылся, — сказал Артур. Ты не ныл, то есть не по-настоящему. Ты просто дал волю вполне законному негодованию. Любой человек имеет право время от времени хорошенько поныть. Это прочищает душу. Очистить грудь от пагубного груза, давящего на сердце и все такое. Примечание. Шекспир. Магбет, акт 5 сцена 3 перевод Лозинского. Конец примечания. Шекспир, — сказал Артур, — в кои-то веке я узнал твою цитату. — Как мы сильно зависим от Шекспира, — заметила Мария. — Каким питьем из горьких слез сирен, помнишь? Примечание. Шекспир, сонет 119, перевод Маршака. Конец примечания. — Так, после всех бесчисленных утрат, во много раз я более богат, — подхватил Даркур. — Да, это очень подходит, весьма емко. — Во много раз я более богат, точнее, во много раз более, чем был богат дядя Фрэнк, — сказал Артур. Симон, наверное, ты прав. Я много думаю о золоте. Но кому-то ведь надо про него думать. Но это не значит, что я кот Мур. Симон, мы все крутили в голове ту задумку, про которую ты тогда рассказал. Она как-то больше в духе дяди Фрэнка, ты не находишь? Иначе я бы про нее и не заикнулся. Ты сказал, что, по-твоему, эти люди в Нью-Йорке рассмотрят наше предложение? Если его правильно преподнести... Я думаю, Артур, они тебе понравятся. Коллекционеры, знатоки, ну, конечно, не хотят, чтобы их выставили дураками. Ни в коем случае не хотят оказаться укрывателями подделок. Они тоже не коты муры Ну, просто если выплывет, что они хранили откровенную подделку, это не пойдет им на пользу ни в мире искусства, ни в мире бизнеса. А что у них за бизнес? Компания князя Макса импортирует в Америку вино в огромных объемах. Хорошее ни какую-нибудь бормотуху пополам с алжирской слиной мочой, никаких подделок. Я видел его бутылки, и у тебя на столе... Ты, наверное, не замечал его герб на этикетках с девизом «Ты погибнешь, прежде чем я погибну». Удачный слоган для вина. Да, но на самом деле это родовой девиз. И он означает «Не пытайся меня обойти, а то пожалеешь». Я встречал таких людей в бизнесе. Но имей в виду, что княгиня тоже занимается бизнесом, Ее специальность косметика, но очень изысканная и достойная. А это тут при чём? Это не что иное, как стремление преподносить вещи в их лучшем виде. Именно этого захотят князь и княгиня. Думаешь, они потребуют безумных денег? Мы живем в век безумных цен на живопись. Даже поддельную. Честное слово, ты меня доведешь, и я тресну тебя по голове этой бутылкой которая, кстати говоря, не из погребов князя Макса. Сколько раз тебе повторять, что эта картина не подделка, не задумывалась как подделка, и на самом деле она потрясающе важна, уникальна. Я знаю, я слышал, что ты о ней говорил. Но кто убедит в этом весь мир? Я, конечно. Ты забыл про мою книгу? Симон, я не хочу тебя обижать, но сколько людей, по-твоему, прочитают твою книгу? Если ты примешь мое предложение сотни тысяч, потому что в ней будет описана жизнь Фрэнсиса Корниша как захватывающее приключение в мире искусства, причем очень канадское приключение. По-твоему, эта страна — место для великих приключений в мире искусства? Родина людей, которых заботят вопросы души? Ты с ума сошел? Да, я так думаю. И нет, я не сошел с ума. Иногда мне кажется, что я опередил свое время. Ты не читал мою книгу. Она, конечно, еще не закончена, и концовка полностью зависит от твоего решения. У этой книги может быть просто фантастическая развязка в обоих смыслах этого слова. Ты не знаешь, что пробуждает в умах вроде моего долгое созерцание жизни твоего дяди. Артур, ты должен мне довериться. А в таких вещах ты боишься мне довериться, потому что не доверяешь сам себе. Я доверился себе в этой истории с оперой и втянул фонд Корниша в провальную затею. Ты не знаешь, провальная она или нет, и еще долго не узнаешь. Ты, как дилетант, думаешь, что по премьере можно предсказать всю судьбу пьесы. Ты знаешь, что в Сент-Луисе уже интересуются Артуром? Если опера не наделает шуму здесь, возможно, она понравится там и в других местах. Конечно, ты нас подталкивал, чтобы мы ввязались в эту затею, И теперь думаю что это начало болезни так на себя повлияло. Но толчком к созданию великих произведений бывало служили и более странные вещи, чем свинка. Ну, хорошо. Давайте попробуем, только осторожно. Я думаю, будет лучше, если теперь я возьму дело в свои руки и съезжу к князю и княгине. А я думаю, что ничего подобного делать не следует. Предоставь действовать Симона, он хитрый, стрелянный воробей. — Мария, ты заговорила совсем как жена. — Да, причем лучшее, какая у тебя когда-либо будет. — Верно. — Очень верно, дорогая. Кстати, я подумываю о том, чтобы впредь именовать тебя лапулей. Мария показала ему язык. — Прежде чем вы окончательно погрузитесь в супружеские нежности, смущая посторонних, позвольте указать вам на то, что репетиция оперы, которую Артур решил возненавидеть, уже подошла к концу первого акта. Нам пора идти в театр, чтобы подвергнуться пренебрежению и осмеянию, если уж суждено. А что касается того, другого дела. Вы мне разрешаете действовать? Да, Симон, разрешаем, — сказала Мария. Артур, как обычно, в это время подзывал официанта, чтобы заплатить по счету.